Глава 15. Спиридоновка Эта улица помнит шаги Пушкина и Гоголя, Вяземского и Карамзина. Здесь жили поэт Евгений Баратынский и мемуарист Лев Энгельгард, а также предприниматель Александр Катуар де Бионкур, обладатель уникальной коллекции оружия, которую он подарил историческому музею вскоре после открытия. Как сообщал путеводитель по Москве 1917 года, «Спиридоневская тихая, малолюдная улица, застроенная преимущественно современными богатыми особняками. Атмосфера довольства и благосостояния царит здесь. В этой же атмосфере, ничуть ей не повредив, вперед модерна выросло несколько доходных домов, а в советское время, появилось жилье для партийно-хозяйственной номенклатуры. Эти дома назывались улучшенной планировки. Их легко узнать по мемориальным доскам с фамилиями Жукова и Гришина, Георгадзе и Подгорного, а также по гладкому кирпичу светло-охристого оттенка, использовавшегося в 1970-х годах для постройки правительственного жилья. Первый дом для сотрудников в ЦИКа, был построен здесь еще в 1926 году. В 1930-х годах на пересечении со Спиридоновским переулком были возведены еще два жилых дома, наркомата путей сообщения и треста теплобетон. Первое здание отмечено мемориальной доской с профилем Клавдии Шульженко, второе в угловой части украшено барельефом. Дом интересен и составом жильцов. Квартиры предоставлялись академикам и крупным ученым. И новым для тех лет материалом, использованным для постройки, бетон с нетеплопроводным наполнителем и архитектурным обликом. Балконы и лоджии, занимающие почти всю плоскость стен, это еще конструктивизм. Барельеф уже новый стиль, сталинский ампир. заслуживает внимания и место, которое занимает дом. Здесь с 17 века стоял храм Рождества Пресвятой Богородицы, в котором боковой предел был освящен в честь святого чудотворца Спиридона. Как и многие другие храмы, этот достраивался и перестраивался, сгорал в пожарах и восстанавливался, но предел во славу святого Спиридона сохранялся всегда. а после пожара 1812 года прихожане, отстроив церковь заново, и спросили разрешение переосветить основной предел Петра и Павла в честь Спиридона тримифунтского. Этот человек жил в Греции и в молодости был простым пастухом, но и в сане епископа остался скромным и открытым. Он исцелял больных и помогал бедным, никому не отказывая в помощи. Веруя в Бога, он верил и в людей. Житие святого повествует, как однажды некий крестьянин попросил немного зерна у Спиридона. «Ступай в амбар и возьми», — был ему ответ. Крестьянин удивился. «Неужели ты не пойдешь и не посмотришь? А что, если я унесу больше, чем прошу?» «Больше, чем тебе требуется, ты не унесешь», — ответил ему святой. «А вернешь столько, сколько сможешь». В общем, Спиридон Тремифундский являл собой пример именно такого пастыря, каких в реальной жизни немного, потому, наверное, его и почитали так сильно. Куда в советские годы подевались любовь к Богу и почитание святых, понять нелегко. Ведь указами и декретами можно изменить лишь внешние формы жизни. А внутренний мир человека не подвластен государственным инстанциям. Наверное, советская власть добивалась своего пошаговым способом. Постепенно, но неуклонно. История храма, от которого остались только названия улицы и переулка, закончилась так. В марте 1929 года Активисты из соседнего дома обратились к властям с просьбой о закрытии церкви Святого Спиридона и приспособлении помещения под клуб работниц. И эту просьбу Моссовет с готовностью удовлетворил. Следующий ход в нужном направлении сделали сотрудники Химико-технологического института имени Менделеева. Они в апреле 1930 года Написали ходатайство о сносе церкви и постройке здания для института. Подобные просьбы тоже не встречали отказа, так что формально для протестов даже и поводов не возникало. И в августе 1930 года храм был разрушен, можно сказать, по просьбам трудящихся. В отношении настоятеля, отца Иоанна, приличия тоже не нарушались. Его арестовали и расстреляли значительно позже, в 1937 году. Впрочем, разрушение храма и гибель священника могут показаться не более чем мелким эпизодом, приметой непростого времени в сравнении с катастрофой, происшедшей на этой улице 12 мая 1712 года. Во втором часу ночи разорвало пороховую казну И в тот пожар во многих местах погорело и подохло, и от гранатного двора побито людей многое число, а по смете 2700 человек, и такого же жестокого пожару никто не помнит. Эти каменные палаты 17 века — единственное сохранившееся здание гранатного двора. Понятно, что кроме фундамента и части стен, вряд ли тут могло хоть что-то остаться после взрыва. А уж какие происходили перестройки в течение XVIII-XIX веков, вообще вопрос темный. Тем не менее, специалисты утверждают, что крыльцо на углу – не реставраторская стилизация, а чудом сохранившийся подлинник раннепетровского времени. После пожара гранатный двор перевели на Васильевский луг, находившийся между Китайгородским проездом и Устьем Яузы, а еще позже к Симонову монастырю. А на прежнем месте от опасного производства осталось только название Гранатной улицы, которая в более поздние времена перешла в разряд переулков. Землю передали в распоряжение полкового двора и канцелярии Преображенского полка. На других участках отстроились уцелевшие погорельцы и новые жители. И целый век здесь крепчала атмосфера довольства и благосостояния, пока не развеял ее пожар 1812 года. Улица выгорела полностью, и у многих участков в очередной раз сменились хозяева. Одно из таких домовладений. сгоревшую усадьбу графа Воронцова в 1814 году приобрел Иван Иванович Дмитриев, министр юстиции в отставке, известный также как поэт и баснописец. Он собственными руками засадил деревьями участок, в глубине которого уже строился небольшой деревянный особняк по проекту талантливого художника и начинающего архитектора Карла Витберга. Этот дом – принимал в своих стенах едва ли не всех российских литераторов той поры. Их ведь тогда было мало, и все с Иваном Ивановичем были знакомы или даже дружны. После смерти Дмитриева усадьбу купил Николай Тимофеевич Оксаков, брат писателя, и она примерно полвека принадлежала роду Оксаковых, А в 1890-х годах участок перешел во владение Саввы Морозова, По его заказу архитектор Франц Шехтель на месте старого особняка построил один из самых красивых и необычных домов в Москве, достойный отдельного и подробного рассказа. Два из тех современных богатых особняков, о которых говорилось в путеводителе 1917 года, расположены чуть дальше по правой стороне улицы, словно некая островок модерна. Особняк «Гести» построил в 1907 году Сергей Шуцман. Архитектор оставил очень мало самостоятельных работ, потому что еще в годы учебы начал терять зрение. Понятно, что профессиональная деятельность для Шуцмана была затруднена, и потому работал он в основном в качестве помощника, правда, у самого Льва Кекушева, который не забывал упомянуть коллегу в качестве соавтора, в частности таких построек, как дом Коробкова на Пятницкой, дом Саарбекова на Поварской. Возможно, что на правах друга и старшего коллеги Кекушев приложил руку и к самостоятельным проектам Шуцмана, особняку гости и дому дамского попечительства о бедных ведомства учреждений императрицы Марии. 1904 год, Малый Казихинский, дом номер 4. А эту усадьбу с ее кирпичной оградой оценили по достоинству люди Лаврентия Палча. Здесь расположилась одна из береевских шарашек. Заключенные инженеры разрабатывали системы радиосвязи для наружного наблюдения. Дом номер одиннадцать, в котором сейчас резиденция посла Южной Кореи, до революции принадлежал профессору Агапиту Беляеву обзавестись особняком по соседству с миллионерами. Ему позволила, видимо, не столько специализация – ухо, горло, нос – сколько высокая квалификация. Среди пациентов доктора были Шаляпин и Собинов. После того, как Степан Рябушинский построил здесь себе особняк, доктор испытал понятное человеческое желание быть не хуже людей. Правда, Шехтеля приглашать Беляев не отважился и в отделке здания роскошеств себе не позволял. Здесь нет ни мозаичных панно, ни майолики. Однако, имеется характерная для модерна кремовая облицовочная плитка, а еще асимметричная лесенка, ведущая в крошечный садик и кованая ограда с пузатенькими столбиками. Входная группа выглядит как вариация на тему главного входа в особняк Ребушинского. Расстекловка окон тоже парафраз. но уже на темы шехталевских окон скоро скоропечатне Левенсона и в здании МХТ. В общем, постройка без излишеств, так называемый рациональный модерн, чтобы не сказать экономный, но недостаток шика архитектор Иван Бони с лихвой компенсировал этим уютным садиком с открытой террасой. За двухэтажным домом купца Павлова постройки 1820-х годов, номер 9, стоит здание необычного вида, заостренное, как где-нибудь в Питере у пяти углов, слегка испорченное надстройкой пятого этажа, но в целом симпатичное. Братья Михаил и Николай Армянские в начале 20 века собирались открыть Армянский музей и купили этот участок земли думая, что приобретают бывшее владение Мануковых, родителей матушки Александра Васильевича Суворова. Когда ошибка открылась, братья решили, что для музея постараются найти другое место, а на этом возведут доходный дом с общежитием для бедных студентов армян на верхнем этаже. Архитектор Виктор Величкин выполнил заказ в 1902 году и вместе с бедными студентами Здесь поселились люди вполне состоятельные, причем тоже интеллигентные. Жила молодежь, бойкой и веселой, может быть, и несколько распущенной жизнью, но обычной в возрасте этом, богемна, с бродяжничеством по кабачкам, романами, свидетельствует писатель Борис Зайцев, в гости к которому захаживали сюда Андрей Белый, Ходосевич, Бальмонт, Городецкий, Сологуб, Чулков. А еще бывал в доме Иван Бунин, и возможно, что именно здесь он повстречал тихую барышню с леонардовскими глазами из старинной дворянской семьи. Не пройдет и года, как Вера Муромцева станет его женой. Отношения между ними будут очень непростыми, а временами даже мучительными для обоих. Но Бунину предстояло прожить с Верой Николаевной всю жизнь и умереть у нее на руках. И еще одна молодая чита жила здесь поблизости. И тоже весьма непростые были между ними отношения. Александр Блок и Любовь Менделеева, вскоре после свадьбы приезжавшие на пару недель в Москву, останавливались на Спиридоньевке в доме номер 6 у братьев Марконет, один из которых был женат на Ковалевской, кузине матери Блока и сестре матери другого поэта Соловьева. В таком переплетении родственных связей нет ничего удивительного. В XIX веке Москва почти вся умещалась в пределах Садового кольца, и люди одного круга не просто были в курсе ху и сху, но зачастую еще и оказывались как-то связанными между собой. Однажды сплелись в любовный треугольник судьбы Андрея Белого, Александра Блока и его жены. Каждый в чем-то винил себя, из-за этого страдал, но не находил в себе сил переломить ход событий, толкавших ее участников к самому краю, к дуэли, к самоубийству, к безумию. Даже расставание не стало избавлением, Свои переживания каждый уносил с собой. У Блока они найдут выход в пьесе «Балаганчик», а Белый, в поисках душевного равновесия, уедет за границу, где свои чувства к другу и его жене выразит в двух стихотворных сборниках. А вообще, заглядывая туда на сто лет назад, трудно отделаться от ощущения, что мужчины минувшего столетия могли во имя любви совершать поступки очень серьезные. то есть помимо привычных и понятных людям 21 века стремления к денежной выгоде и всякого рода амбиций, любовь к женщине тоже являлась силой, способной вдохновить мужчину на великие дела.